Обнаружив бандитское убежище и обрушив на него пачку атакующих заклинаний, превративших разбойников в груды дымящихся сетел, я была готова получить свою долю добычи. Я потерла руки и стала распределять её по мешкам. «Ммм...» – ворчала я, осматривая награбленное. – Не так много, как я ожидала. В разочаровании я нахмурила брови, «Сколько бандитов должна испепелить приличная девушка, чтобы достойно заработать?» Я доверху набила дорожную сумку безделушками. Полагаю, мне не стоит удивляться. Здесь такая глухомань, что эти ребята, по-видимому, не могут найти достаточно жертв для грабежа. Мы были далеко на севере и без того северного герцогства Калмарт, и на довольно большом расстоянии от самых крупных городов мира и всех проторенных дорог. Разумеется, бандитские шейки могут быть редким явлением в глубинке, но если есть то, чему я научилась за время путешествий, так это тому, что запаса зла не истощимы Я истребила немало бандитов в своё время, однако совсем не похоже, чтобы их популяции в целом был нанесён хоть какой-то урон. Они как сорняки, грязные сорняки с плохими зубами. Я не беспокоилась из-за скромного ночного бандитского куша, ибо знала, что в будущем не выпадет возможность снять ещё не одну бандитскую голову. Уверена, Амелия эта мысль даже в голову не пришла, поскольку наш поход привел её в чрезвычайно хорошее настроение. «Госпожа Лина, не рассматривайте всё только с позиции выгоды!» Увещевала она, грозя пальцем. «Нынешней ночью вы сделали это, дабы очистить леса от зла! Пусть будущее сокрыто от нас! Мы можем быть уверены, что стали на шаг ближе к справедливости!» «Ей!» «Амелия!» Пробормотала я. «Ты осознаёшь, сколь большие путевые расходы мы понесли за последнее время?» Она открыла рот, чтобы сказать что-то ещё, но потом передумала вылупившись на меня так, словно я отрастила рога. «Чего?» Был её гениальный ответ. Я тяжело вздохнула. «Замечательно. Мне часто казалось, что среди нашей компании мозги есть только у меня. Вот взять Гаури. Он использует свою голову только для того, чтобы в неё есть или поинтересоваться, в кого ему теперь воткнуть меч. Или Амелию, чей разум вечно занят мыслями о справедливости, законе и всякой подобной чушью» и, наконец, Золгадиса, который слишком занят образом загадочного одиночки, в то же время пытаясь вернуть себе доброе имя после всех совершенных злодеяний, чтобы заморачивать голову подобным. Так что решать вопрос о том, как же мы собираемся оплачивать наше путешествие, оставалось только мне. Если бы мы так не спешили и путешествовали только по оживлённым трактам или через крупные города, то была бы совершенно другая история. На случайной работе в качестве телохранителей или перевозчиков всегда можно пополнить карман парой лишних монет. Но сейчас наши издержки все росли и росли, так что у меня не было иного выбора, кроме как выскользнуть из гостиницы и начать охоту на бандитов ради благополучия команды. Я всегда стараюсь получить хотя бы минимальную выгоду из своих проблем и, конечно, много думаю о выживании группы, но никогда не отказываю в себе, чтобы не терять мотивацию. И нет, это не считается жадностью. Амелия вдруг коснулась моей руки. «Госпожа Лина!» – прошептала она. «Подождите!» Я покосилась на неё из-за мешка. «Что, Амелия, в туалет надо?» Амелия отсокнула языком и глянула на меня так, будто и осмутила её на глазах у всех её друзей. Она покачала головой. «Здесь что-то есть!» – прошептала она. «Что-то?» Я быстро осмотрела окрестности на предмет чего-либо присутствия. Вокруг были лишь силуэты деревьев. Тима заволкла всё за пределами досягаемости тускло горящего заклинания света над моей головой. Стрекотали сверчки. «Ты шутишь, да?» – тихо спросила я её. «Здесь ничего нет?» «Нет». – отрезала она. «Здесь что-то есть?» Её голос был твёрд, и даже во тьме я могла угадать её ставшее серьёзным лицо. Может быть, я и не могла ничего почувствовать, но я и не была жрицей, в отличие от Амелии. Жрицы обладают сверхъестественным чутьём, позволяющим обнаруживать вещи, недоступные большинству людей, так что способности Амелии теоретически могли превосходить мои собственные. Если она действительно кого-то почувствовала, то этот кто-то был невероятно изворотлив, он исхитрился сделать себя едва заметным. Мы с Амелией встали спина к спине, я медленно вытащила свой короткий меч. В тот же миг стрекотание сверчков внезапно прекратилось, в лесу наступила мёртвая тишина, и тьма как будто сгустилась. А затем я почувствовала бушующую жажду крови, хлынувшую на нас. «Наступает!» – предупредила Амелия, готовясь. Из тьмы меж деревьев, куда смотрела Амелия, выскочила тень. «Это что за фигня?» Я тут же начала читать заклинание одновременно понимая, что не смогу закончить его вовремя. Тёмная фигура рванулась ко мне. Я ударила её мечом, но она была готова к этому. И с лёгкостью разломила лезвие надвое голыми руками. «Блин!» Рыкнула я, отскочив назад. Нога тени устремилась ко мне, намереваясь ударить в живот. Слишком быстро, чтобы я могла что-либо сделать. К счастью, тень неожиданно метнулась обратно. В самый последний момент Амелия нанесла удар. Тень тихо восстановила равновесие, сфокусировав маленькие злые глаза прямо на мне. «Кто вы?» – осведомилась Амелия, продолжая стоять в боевой позе. Тень не дала ответа, однако я точно знала, кто это был. «Старый друг», — сказала я ей, — «помню эти движения». Я одарила тень полным отвращения взглядом. «Я надеялась больше никогда не встретить тебя снова, Зума». «Зума?» Глаза Амелии расширились и стали напоминать блюдца. «Это он?» С момента нашей последней встречи Зума ничуть не изменился. Он выглядел точно таким же, каким я его запомнила, полностью с головы до пят скрытым чёрным одеянием. Единственной открытой частью его тела были глаза, две пронизывающие светящиеся точки на его укутанном лице. Вероятно, Амелия не узнала его именно потому, что с первого взгляда Зоума выглядел как любой другой ассасин. Вот только мне не составляло труда отличить его от обыкновенного подонка. Трудно забыть парня, который настолько близко подобрался к тому, чтобы меня убить. Последний раз я видела его, когда Зоума отступал после того, как Гаури отрубил ему обе руки. Руки у него определённо были на месте, что плохо но поверить в это было несложно известно что высокоранговые жрецы способны восстанавливать потерянные конечности. Я мысленно пнул у себя за то, что не прикончила разумму когда у меня был шанс Что ты здесь делаешь прямо спросила я Ты забыл парень нанявший тебя по мою душу умер весьма впечатляющей смертью Зума тотчас ответил на мою тонкую угрозу Я получил оплату в полной мере плавно произнес он. «Я не успокоюсь, пока не завершу работу!» О Зоуме можно было сказать многое, но нельзя не признать, что он был профессионалом. «Вы зря тратите время, пытаясь резонить его!» Амелия выпрямила спину и свирепо уставилась на Зоума. а и речь покажет ошибочность его пути?» «Ты, идущий путём тьмы!» – провозгласила она. «За мешок монет ты готов забрать чужую жизнь! Покуда ты не раскаешься за кровь на руках своих, не сможешь обрести спасение!» «Если закон не накажет тебя, то это сделаю я! Во имя небес!» Я понятия не имела, отчего она просто не сказала «Приготовься, сейчас мы тебя задницу надерём». Это было бы прямо и содержало бы вполне ясную угрозу. Но говорить Амелии, чтобы было покороче, всё равно, что учить медведя вальсу. Совершенная и болезненная бессмыслица. «Коли не осталось у тебя человеческого сердца!» — воскликнула Амелия. «Тогда сияющая стрела!» 10 пылающих стрел, которые я наколдовала, пока она произносила речь, ринулись прямо в рожу Зоумы. «Дам Эон!» — пробормотал он, и в этот миг стрелы, те, что должны были попасть в Зоуме в рожу, разлетелись на мелкие искры. «Что?» — мы с Амелией в изумлении раскрыли рты. Доля секунды отделила его лицо от обугливания. Зоума, очевидно, предвидел мою атаку и ухитрился сплести контрзаклинания. Но что меня по-настоящему встревожило, так это то, что я никогда прежде даже не слышала об этом заклинании. Внезапно он сорвался с места и бросился на меня. Я пыталась применить следующее заклинание, но Зоума приближался слишком быстро, а Милия пришла на помощь. а не выйдет!» – выкрикнула она, надеясь, что он повернет голову. К сожалению, Зоума совершил абсолютно неожиданный ход, он действительно развернулся к ней. Его внезапная смена фокуса застигла Амелию врасплох. Она вздрогнула, и он ударил её ногой. Хрязь! С пронзительным криком Амелия пролетела через лес, пока не встретилась с деревом. Амелия! Удар Зоума был настолько идеален, что я не удивлюсь, если целью атаки изначально была Амелия. Она свалилась на землю, скорчилась и застонала. Зоума же, более не тратя времени, возобновил свою безумную погоню за моей головой. Но благодаря самоотверженности Амелии я смогла закончить заклинание. «Тёмный туман!» – выкрикнула я. Зоума, проскользив на пятках, остановился, а его глаза расширились от удивления. Тёмное облако резко возникло прямо перед ним и поглотило своей чернильной паутиной. «Теперь мы в расчёте. Видите ли, во время нашей первой стычки Зоума использовал тёмный туман в моей спальне и почти преуспел в моём убийстве. Я люблю иронию» особенно когда она касается вместе. Под покровом тёмного тумана я больше не могла видеть Зуму, но, что куда важнее, Зуму не мог видеть меня. Настало время действовать.